Глава 30 Киото Воскресенье, 16 ноября Уже давно стемнело, когда Иоси и его телохранители, безмолвные и переодетые в неприметную одежду простых солдат, устало пробирались по пустынным улочкам спящей древней столицы. Который императоры и императорский двор жили веками. Город строился на китайской манер. С прямыми улицами, которые под прямым углом пересекали поперечные улицы, в центре широко раскинулся запретный дворец и его сады и постройки. Только крыши были видны позади его высоких стен. Шесть врат в стенах. Йоси тщательно избегал приближаться к нему, не желая встречаться с патрулями Огамы и самураями, охранявшими врата. И когда он появился неожиданно для всех в казармах резиденции Сегуната, он сразу же прошел в свои личные покои и вскоре с благодарностью погрузился в горячую ванну, которая могла вместить восьмерых. «Сколько у меня воинов, Киото, Акеда?» — спросил он. Ноющая боль во всем теле от форсированного марша начала понемногу истекать из него. С хмурым лицом старый генерал опустился в воду рядом с ним. Ванна была метр в глубину. Ванная комната находилась во внутреннем кольце оборонительных укреплений. Все прислужницы были отпущены, снаружи выставлены часовые. Восемьсот два человека, из которых восемьдесят больны или выздоравливают от ран. Все принесли вам присягу, все достойны доверия, все имеют лошадей, плюс те восемнадцать, что вы привели с собой, — ответил он своим скрипучим голосом, слова, как гравий, терлись и скрежетали друг от друга. Как только Йоси прибыл, Акеда удвоил охрану. Это был жилистый Хатамото, вассал, чей род служил клану Торанага много поколений. Сейчас он командовал их гарнизоном в Киото. — Недостаточно, чтобы защитить вас. Здесь я в безопасности. По закону, установленному завещанием, это была единственная резиденция в Киото, которую можно было защищать, вмещавшая при необходимости пять тысяч человек. Все остальные даймё могли иметь с собой не более пятисот человек, и в любое время в Киото могли находиться не более десяти даймё сразу. Их прибытие и отъезд жестко контролировались. Время и слабые советы старейшин привели к тому, что число воинов в Сюгуната сократилось до тысячи и меньше. Вы сомневаетесь в этом? Внутри наших стен нет. Прошу простить, я имел в виду снаружи... Союзники... Насколько их доймё, я могу рассчитывать. Акеда раздраженно пожал плечами. Вы поступили совершенно неправильно, подвергнув себя такому риску и пустившись в путь с таким малочисленным отрядом. Еще опаснее было вам приезжать в Киото, если бы вы предупредили меня. Я мог бы встретить вас и сопроводить сюда. Будь ваш отец жив, он бы запретил столь по, опа... Но моего отца нет в живых. Губы Йоси сжались в тонкую твердую линию. Союзники. Если бы вы подняли свой собственный стяг в Киото, господин, именно свой и не другой... Большинство даймё и самураев поспешили бы встать рядом с вами, здесь и по всей стране. Их было бы больше, чем достаточно, чтобы силой утвердить все, что вы хотели бы утвердить. Это можно было бы расценить как измену. А -а -а, прошу простить, но правда обычно всегда бывает изменой на вашем уровне, господин. «И ее очень трудно услышать!» Старое обветренное лицо сморщилось в улыбке. «Правда, если вы поднимете знамя Сюгуната, почти никто...» «Те даймё, которые находятся здесь, не объединятся против князя Тёсю Агамы, пока он удерживает в своих руках врата!» — Сколько самураев здесь у Огамы? — Говорят, больше двух тысяч. Все отборные войны, все удобно размещены в укрепленных казармах вокруг дворца. Рядом с чисто символической охраной, которая выставлена у наших врат. Акеда улыбнулся, увидев, как сузились глаза Йоси. О, все знают, что это против закона. Да только никто не напомнил ему об этом, и никто ему не воспрепятствовал. Он потихоньку собирал их здесь по десять, по двадцать человек, с тех самых пор, как вышвырнул отсюда эту старую лисицу Санзиро, Кацумату и его сацумских самураев. «Вы знаете, что они бежали на лодке в Кагосиму?» Он скользнул глубже в воду. «По слухам у Агамы еще от двух до трех тысяч самураев тесю в пределах десяти ри». «А?» «Он все крепче прибирает Киото к рукам. С каждым днем чуть больше». «Его патрули контролируют все улицы, за исключением банд Сиси, которые время от времени затевают драхи с любым, кто, по их мнению, недостаточно уважительно относится к сонно -зёи. особенно с нами и со всеми, кто считается союзниками Сёгуната. Они дураки, потому что мы ничуть не меньше ненавидим Гайдзинов, их подлое соглашение». И хотим выкинуть их из страны. Сиси здесь много. Да, по слухам они затевают какое-то безобразие. Неделю назад несколько сиси сцепились с патрулем агамы, открыто называя агаму предателем. Он пришел в бешенство и с тех самых пор пытается выследить их и уничтожить. Есть. Стук в дверь прервал его. На пороге появился начальник стражи. «Извините меня, князь Йоси, посланник князя Огамы стоит у ворот. Он просит вас принять его». Йоси и его генерал ошеломленно уставились на него. «Как он может знать, что я приехал?» Зло спросил Йоси. «Последние пятьдесят ри мы проскакали переодетыми». Я не входил в Киото до самой темноты. Мы миновали заставы и не встретили ни одного патруля. Здесь должно быть есть соглядатой. Здесь внутри шпионов нет, — проскрежетал Акеда. — Клянусь своей головой, господин, снаружи им нет числа, они повсюду, шпионы Агамы, Сиси и других. А вас не так трудно узнать. «Капитан», — произнес Йоси, — «скажите, что я сплю, и меня нельзя беспокоить. Попросите его вернуться утром, когда он будет принят с должными почестями». Капитан поклонился и приготовился уйти. «Прикажите всему гарнизону быть в полной боевой готовности». Когда они остались одни, Йоси спросил, вы думаете, агама осмелится напасть на меня здесь? Это было бы объявлением войны. Пределы его смелости меня не касаются, господин. Я забочусь только о вашей безопасности. Сейчас я отвечаю за вас. Горячая вода разогрела теперь суставы Иоси, и он обмяк, на мгновение целиком отдавшись во власть этого тепла. Он был рад, что Акеда взял командование на себя. Присутствие старого воина успокаивало его, хотя его высказывания не влияли на его мнение. Он не ждал, что его присутствие будет обнаружено так скоро. — Ладно, — думал он, — мой план все еще выполним. Кто является прикормленным псом Агамы, его посредником при дворе? — Принц Фудзитака, первый двоюродный брат императора. Брат его жены является императорским камергером. Воздух с шипением вырвался из уст Йоси, и генерал кивнул с досадой. — Трудно разорвать эту нить, разве что рассечь мечом. — Немыслимо, — коротко ответил Йоси и подумал. — Если нет реально осуществимого плана... В любом случае, глупо говорить такие вещи вслух, даже наедине. — Какие новости о сёгуне нобусаде и принцессе Иядзу? Их ожидают через неделю, и... Йоси резко повернул к нему голову. — Они будут не раньше, чем через две-три недели, — голос старика заскрежетал, как ножом по железу. — Принцесса Иядзу приказала кортежу вернуться на Токайдо. и двигаться кратчайшим путем в явном нетерпении увидеть своего брата и уговорить своего мужа поклониться ему вопреки всем традициям, чтобы скорее похоронить Сюгунат и передать его Огаме. Даже здесь, старый друг, следует сдерживать свой язык. «Я слишком стар». чтобы тревожиться об этом теперь! Теперь, когда ваша шея зажата в тисках Огамы!» Йоси послал за прислужницами, которые принесли полотенца, и вытерли обоих мужчин и помогли им надеть свежие юката. Он поднял свои мечи. «Разбудите меня на рассвете, Акеда!» У меня много дел. Перед самым рассветом в южных предместьях, там, где река поворачивала на юг к Осаке и морю, в двадцати с небольшим ри, где большие и малые улицы и переулки тянулись и пересекались в крифе в Кось, разительно отличаясь от строгой планировки самого города, где стоял тяжелый запах испражнений, грязи и гниющих овощей, Кацумата. Главный Сиси Сацумы и доверенное лицо князя Сандзиро внезапно пробудился, выскользнул из-под покрывала и встал в полутемной комнате, напряженно прислушиваясь, с мечом наготове. Ни один звук не предвещал опасность. Снизу слышались приглушенная возня слуг и прислужниц, разжигавших огонь, резавших овощи, готовивших пищу на день. Его комната располагалась на втором этаже, под потолочными балками в этой гостинице шепчущих сосен. Где-то вдалеке залаяла собака. — Что-то не так, — подумал он. Он неслышно отодвинул Сёдзи. Вдоль коридора располагались другие комнаты. Три из них были заняты другими сиси. По два человека в комнате. Последняя по коридору была отведена женщинам гостиницы. С одной стороны имелось небольшое окошко, выходившее на передний двор. Внизу он не заметил никакого движения. Его взгляд снова пробежался по двору воротам улицы за ними. «Ничего». «Еще раз». — Ничего. Потом что-то тускло сверкнуло. Он больше почувствовал это, чем увидел. Тут же он отодвинул остальные двери и прошипел кодовое слово. Мгновенно все шесть мужчин вскочили на ноги, забыв о сне, и поспешили следом за ним с мечами в руках вниз по шаткой лестнице через кухню и в заднюю дверь. Тут же, через ограду в соседний сад, отступая слаженно и четко, потом следующий, опять через ограду и в переулок. Они пробежали вдоль него и быстро свернули в проход между двумя приземистыми лачугами. В конце этого тупика он повернул налево и осторожно приоткрыл дверь. Копье бдительного стража угрожающе замерло в футе от его шеи. Кацумата-сан, что случилось? Кто-то «Предал нас!» — тяжело дыша проговорил Кацумата и сделал знак юноше истёсю, такому же суровому, как он сам, твердому как Сталь, но вдвое его моложе, девятнадцать лет. «Обойди кругом! Смотри, потом вернись назад! Тебя не должны увидеть или поймать!» Юноша исчез. Остальные последовали за Кацуматой через грязный вход в саму Хибару. Внутри было много комнат. Это строение соединялось с соседними по обе стороны и еще Сиси. Двадцать человек. Все вооружены. Большинство из них — начальники небольших отрядов. Все встретили его на ногах, готовые сражаться или отступать. Среди них была Сумомо, сестра Сёрина и невеста Хираги. Они молча собрались, ожидая дальнейших распоряжений. Когда Кацумата и его люди покидали гостиницу, никто из слуг и прислужниц не обратил никакого внимания на их стремительное отступление, продолжая заниматься своими делами, словно ничего не случилось. Все замерли спустя несколько секунд, когда патруль гамы... ворвался через переднюю дверь и бросился по комнатам, поднимая постояльцев и девушек, и маму сан, в то время как другие взлетели вверх по лестнице, чтобы обыскать комнаты наверху. Сверху раздались удивленные, испуганные, протестующие крики и жалобные завывания женщин, занимавших теперь четыре комнаты, в которых минуту назад спали сиси, опять же, часть тщательно продуманного плана Кацуматы. Поднявшиеся поднявшейся суматохе, раздавались яростные крики «Мамы-сан!» И сколько взбешенный офицер Агамы не ругался и не требовал указать ему, куда подевались бродяги Ронины, молотя по лицу нескольких слуг, он ничего не добился. Все дрожали и громко заявляли о своей невиновности. — Ронины! В моем уважаемом законопослушном доме! Никогда в жизни! — кричала мама-сан. Но когда патруль ушел, и все они оказались в безопасности, мама-сан разразилась проклятиями, ее девушки разразились проклятиями, слуги разразились проклятиями, призывая гнев богов на голову шпиона, который их предал. — Кацумата-сан. — Кто это был? — спросил Такеда, плотный. Почти без шеи двадцатилетний юноша из Стесю, родственник Хираги. Сердце его все еще гулко стучало после того, как они едва не попались в западню. Кацумата пожал плечами. «Карма, если мы найдем его?» «Карма, если не найдем. «Это лишь доказывает то, что я вколачиваю в каждого из вас». — Будьте готовы к предательству, мгновенному отступлению, мгновенной схватке. Не доверяйте ни мужчине, ни женщине, кроме отмеченных кровью Сиси и сонно-дзеи!» Все, собравшиеся в тесной маленькой комнатке, кивнули. — Как быть с князем Йоси? — Когда мы нападем на него? — Когда он окажется по эту сторону стен. Весть о неожиданном прибытии Йоси пришла ночью. Слишком поздно, чтобы успеть перехватить его. — Но, сенсей, у нас же есть последователи внутри, — сказал Такэда. Конечно же, именно там его легче всего застать врасплох, когда он чувствует себя в безопасности, и стража его спит. — Стража Йоси? Никогда не спит, никогда не забывай об этом. Что же касается наших людей среди тех, кто с ним и кто находится внутри, им приказано сохранять спокойствие и не давать себя. Их присутствие там и их информация имеют слишком большую ценность, чтобы ими рисковать. В том маловероятном случае, если Сёгун Набусада уцелеет после нашей засады, они пригодятся нам еще больше. Его слова... Были встречены угрюмыми улыбками многих. Руки крепче стиснули рукояти мечей. Засаду планировалось устроить в сумерках, через пять дней в Оцу, последнем придорожном городке перед Киото. Лишь очень немногие гостиницы, как вдоль северной дороги, так и вдоль прибрежной Токайдо, считались подходящими местами отдыха для таких августейших особ с их многочисленными охранниками и прислужницами и слугами, поэтому угадать, где кортеж будет останавливаться на ночь, не составляло труда. И заранее расставить шпионов. Десять Сиси получили это равносильное самоубийству задание. И уже находились в отцу, готовясь. Каждый из ста семи сиси, прятавшихся сейчас в разных убежищах по всему Киото, умолял включить его в эту группу. По предложению Кацуматы они тянули жребий. Высокая честь выпала трем сиси из стесю, трем из сацуматы и четырем из тосы. Все они Уже расположились вокруг места засады гостиницы многих цветов. И... — возбужденно прошептала девушка Сумомо. — Всего пять дней, и сонное все и станет реальностью. Бакуфу никогда не оправятся от такого удара. — Никогда! — Кацумато улыбнулся ей. Сумомо ему нравилось. Лучшая из его учениц женщин. Как Хирага был лучшим среди мужчин, кроме него Ори. Он восхищался ее храбростью, силой и ловкостью. Она тоже вызвалась для участия в засаде, но он запретил ей, считая ее слишком ценным оружием, чтобы потерять в этом крайне рискованном предприятии. Он был рад. то оставил ее здесь, отменив полученный ею приказ Хираги возвращаться в дом его отца. Она доставила ему последние вести из Эдо, подтвердив слухи о том, что после переговоров отношения между Бакуфу и Гайдзинами несколько смягчились, сообщив о неудачном нападении на главного министра Андзё и успешном покушении на Утани и сожжении его дворца. и, что было очень важно, подтвердила, что противостояние Анзё и Торанаги Йоси становится все более явным. — Я не знаю, откуда взялась эта информация, — шепотом передала она ему, — но Мама-сан сказала, что источник ее вам известен. Она также сообщила подробности о смерти Серина. но не знала, что сталось дальше с Ори и Хирагой, кроме того, что рана Ори заживала, и оба скрывались в поселении Иокогамы. И с Акимото Хирага каким-то удивительным образом стал доверенным лицом одного чиновника Гайдзина. — Ты права, Сумомо. — Бакуфу никогда не оправятся, — сказал Кацумата. а наш следующий сокрушительный удар покончит с Сюгунатом Торанага навечно. Сразу же вслед за успешным устранением Сюгуна Нобусады, принцесса Ядзу не должна была пострадать, чего бы это ни стоило, сиси осуществят массированное нападение на резиденцию Агамы, чтобы убить его. И одновременно с этим Кацумата и остальные «Захватят ворота», подняв знамя сонно и объявив, что власть вернулась к императору, после чего все верные даймё и самураи соберутся, чтобы поклониться ему». «Сонно-Дзёи», тихо произнесла она, охваченная ликованием, как и все они. «Кроме такеды».